Глава 43. Разборки. Потрепанные смертоносным ливнем тени, в первую очередь шарили беспокойными взглядами не по себе и товарищам, по мне, буквально ощупывали глазами, чтобы убедиться, что я цела и невредима. В свою очередь, обследовать ощупью и обнюхивать всех я не стала, чувствовала, что живы. Деталям же сейчас не время и не место. Пусть Архет и прекратил смертоносный ливень, но моя охрана дееспособна лишь частично, что с серенькими не ясно. Портал для гостей в любую минуту может заработать, и непонятно, что уже для себя решили, что увидели за завесой, оградившей портальный круг, прочие гости. Но тот залп в голову, который выдал мне артефакт, не прошел даром, перепуганный Архет в лихорадочной спешке, полностью раскрыл мне суть унаследованного и пробужденного дара Решкири, касался он не только боли и власти над кровью. Радиус и мощность воздействия таланта были куда шире, и именно сейчас, как никогда кстати. Я положила пальцы на архет и отдала приказ так, как казалось правильным, при взаимодействии с артефактом и даром рэшкири унаследованным от предков. Пусть кровь, текущее неверными руслами, затворяется. Боль уходит, тела исцеляются. Почему-то сказала именно так и была совершенно уверена, что смогу и подействует. Переборщила моя княгиня. Этих-то зачем лечила? Ворчливо среагировал Чейр, когда то, что казалось мне мусором, раскиданным по площадке, начало вяло подергиваться, а потом осмысленно шевелиться. Марева, окутавшая фигуры, Большей частью развеялось. Стало понятно, что это люди или гуманоиды, не знаю, как вернее сформулировать, обряженные в серые латы и плащи и столь же серые маски, прикрывающие лица. Неподвижными остались камни-площадки перед замком, лёд и те, кто были безвозвратно мертвы, Гравиала и Ужгерт. Вот уж катастрофически не везёт княжеству шенгден с правителями. Что-то мрут быстро едва мне на глаза попадутся, если говорить точнее насчет мертвых, то тело женщины в зеленом я точно видела компактной кучей, а второго по площадке еще было пойди сибире желающих поиграть с этим жутким пазлом прямо сейчас не находилось убить моя княгиня невозмутимо уточнил у меня аст кивая на подергивающийся ксет да с радиусом воздействия я действительно не рассчитала, но убивать Тех, кого сама же случайно вылечила, как-то это выглядело неправильно. «Нам, ревизоры, приличие аудиторе, нужны для визитов в княжество. Живые тут больше сгодятся, если присягу служения дадут», — деловито вставил Ивер. В первую очередь практичный Решкири был озабочен не местью, а нашим общим благосостоянием. Однако чернота из глаз некроманта до конца не ушла, скорее затаилась и пояснил для меня дядюшка почему с угроз смерти перешел к предложению работы на них теперь долг жизни он крепкой опорой клятве станет у нас был оплаченный контракт на устранение княгиникиградесса особая примета радужный камень на груди начал говорить один из кучки уцелевших членов ксета то ли неуверенно то ли раздумчиво его мысль тут же подхватил второй задав вопрос Да, в зелёном была княгиней, княгиня всего Кеградеса, Ригаль-Эш, я, а это Гравиала, она была вдовой княгиней княжества Шэнгдэн. С лёгкой опаской, а ну как, решат, прямо тут контракт закрывать», — отметила я. «Княгиня», — постановил довольно третий. «Камень радужный на ней был», — отметил чёткую примету четвёртый. И только сейчас до меня стало доходить, что изначально показалось странным. Они мыслили и рассуждали вслух, как один человек. «Заказ исполнен», — подвел итог пятый. «Свободны для нового контракта», — озвучил общую мысль шестой. «Каковы условия для Ксета?» — поинтересовался седьмой. Пока говорили, из неопрятных кучек эти создания в сером поднимались и к окончанию странного диалога стояли, выстроившись шеренгой, передо мной и Ивером. «Коржики-пирожки!» — пробормотала я себе под нос. «Быстро!» — порешили и порешали. «Не тревожься! Я умею составлять контракты, Алира!» — ласково подбодрил меня дядюшка, похлопав по плечу. «Артефакты, порталы и взрыва ваши были?» — вмешался Чаир. Еще до начала диалога они с Астом сместились так, чтобы суметь мгновенно закрыть меня от любого из ксета. Только портальный наш, чтобы заказ был исполнен, он был дан нами, заказчику, с наказом положить камень там, где должен открыться путь. Затем следовало нажать на острие кристалла, даровав ему каплю крови. — ответил один из серых, справедливо полагая, что сейчас он отрабатывает жизнь всего ксета. А он споткнулся, укололся и открыл. Нервно хихикнула я. — Подними гравиалу, Ивер. Нам надо знать детали. Настойчиво рекомендовал хвостатый, хмуро покосившись на избитый ледяным дождём труп, источник неприятностей. Дядюшка спорить с профессионалом не стал. Покивал, задумчиво покрутил свой короткий серый с чёрными вставками. Посох. Затем, велев семерым претендентам на должность команды при аудиторе, «Ждите», шагнул к трупу. Гравиала, во имя принесённой клятвы княжества Шингден, явись и ответствую регаль Эшки Градеса. Коротко, без всяких вычерчиваний на теле непонятных знаков, жертвоприношений и прочих атрибутов, пугающего и пугательного ритуала, потребовал и веру, Он опять голоса не повышал, но говорил таким тоном, что будь я гравиалой, живой или мёртвой, точно явилась бы и ответила. Вот и она, так сказать, явилась. Тело мёртвое, живым не стало, но дёрнулось, как марионетка на ниточках, и встала, покачиваясь перед некромантом-посредником, хранителем Киградеса. Начался допрос в телеграфном стиле. Отвечая гравиала: "Желала ли ты «Смерти о Лире, княгинике Градеса», — выпросил дядюшка. «Да», — изрекли равнодушно мертвые губы. «Пыталась ли ты устроить ее гибель?» И снова был ответ утвердительным. «Одна ли ты действовала? Или с сообщниками?» «Я наняла ксет в мире наэмитов Корта», — сообщил труп. «Уж Герд ведал о твоих планах?» «Нет». «Как к нему попал портал ксета?» подсунула в камзол. «Эй, а зачем она вообще меня убить собиралась?» — попыталась уточнить я актуальный момент, вмешиваясь в допрос. «Ты убила на круге моего супруга, отняла власть. Паса на Кушгерт не стал бы править совместно». Раскрыла мотивы, призванная в труп душа, которой уже было совершенно плевать на все властолюбивые замыслы, обуревавшие ее при жизни. Дело-то было не в потере близкого и любимого. Такая мотивация позволила бы сохранить значимое чувства и за последним порогом, а в банальной жажде власти. «Как ты вызвала ледяной дождь?» «Старый артефакт? Его князь шенгдена на свадьбу купил у стихийников. На мою жизнь зачарован был. Если насильственной смертью погибну, всем убийцам гибель придёт» прежним равнодушием проинформировала нас Гравиала. «Хорошо, что никто из нас не успел подойти к телу и проверить, труп ли валяются или отдающая конце заговорщица». За одним числом испытала я облегчение. Удар стихии пришелся по всему периметру портальной площадки, но центром стало место смерти княгини. Нам всем и без того неслабо досталось. «Очень кстати, Чейр дал совет просить помощи у Архета». «Заканчивайте. Защитный купол Ксета сейчас падёт». Очень своевременно предупредил нас, увлёкшихся мистическим допросом, Аст. И первым делом Друсу принялся поправлять мои волосы. Откуда он вытащил расчёску, ума не приложу. Не из воздуха же. Прочие грубые предположения даже выдвигать не хотелось. Всё-таки в порядок приводили. «Не копну сено, а мою шевелюру» потому, мы будем считать, что, даже выдвигаясь на миссию охраны, Гросу трепетно хранил щётку у самого сердца. «Ой, наверное, правда хранил», — сообразила я, когда заметила в обмундировании аста замаскированную дыру, а в щётке — лишнюю деталь, глубокую вмятину, хорошо, что не сквозную дыру. Пока глухая серая пелена исчезала, мой личный парикмахер успел придать волосам ухоженный вид. Артефакты на мне были неубиваемые, да и ткань Шерукри могла, готова спорить, выдержать даже ядерный взрыв. Так что, если не приглядываться с лупой, смотрелись мы почти образцово. А уж для компании, пережившей покушение, словечко «почти» можно было смело вычеркивать. Пеленая стаяла, открывая наши пополнившиеся ряды и совсем не живописные украшения окрестностей. Успевшая настроить гипотез о происходящем, толпа подалась вперёд, пытаясь разглядеть подробности. над бы убрать!» Неодобрительно цокнул языком Ивер и, и повёл посохом. Ошмётки незадачливого наследника княжества собрались в мясной колобок и укатились прочь. тело гравиалы ушло вслед за пасынком. За ними с большей грациозностью отправился живой ксет, условия найма которого дядюшка обещал выставить позже. Видать, у Рашкири совсем туго с развлечениями, щекочущими нервы. Надо попросить Чейра в свободное время организовать им ночной досуг с просмотром кошмаров. Пока Колобок и Гравиала удалялись с площадки, среди гостей... Тишина царила звенящая, заворожённая, шокирующая. И становилось понятно, почему это так легко дядюшка держал круг князей за яй. Ну, пусть будет горло, пока сам Регаль Эш, бог знает, чем занимался. Некромант — это не только ходячий ужас, это ещё и жуть как круто, и страх как интересно. Я запугивать не умею, только немножко убиваю примерками ценных артефактов. Зато с какими последствиями? А совесть? Нет, не мучает. Сам попросил. Не дитё неразумное, чтобы всякое странное в игрушке тянуть, не просчитывая последствий. Произведя нужное впечатление на публику, мой драгоценный дядюшка заговорил мирно и буднично, без грана патетики. Креши и Крише нарегаль регаль Эшки Градеса Алиру Сейчас было совершено покушение. Виновная княгиня Шингдена Гревиала, ставшая причиной гибели наследника Ужгерда, погибла от своей же руки. В этот раз мне удалось сдержать в узде свою силу, поднимающуюся на защиту Регаль-Эш. Так же, как и ей повезло обуздать архет, жаждущий защитить носительницу и покарать всех виновных» включи такому повторится я сдерживаться не стану не захочу ибо лишь властителю Киградеса надлежит проявлять заботу о подданных и мире мне же достаточно забот хранителя регаль эш надеюсь вы меня услышали сейчас же продолжим праздник снова заработал портал принимающий припозднившихся гостей а успевшие явицы насслушаться милых речей дядюшки кинулись к закускам и напиткам снимать стресс чтобы потом с наслаждением пересказать все подробности вновь прибывшим гостям. Люди, даже если они Рэш так порой одинаковы в разных мирах. Надеюсь, никто не накушается так, чтобы новые конфликты спровоцировать. А то, да, расстроенный некромант — это не есть хорошо. Будем честны, это полная катастрофа. Фрикадельку Макси дядюшка собрал качественную. Когда портал заработал снова, площадка, если и отличалась от изначальной, то лишь не успевшими растаять особо крупными осколками льда. Плиты портальной площадки то ли не пострадали, то ли успели восстановиться. И потянулись нудные секунды, минуты, часы. Пока меня пытались убить, всё так быстро мелькало перед глазами. А как начались танцы с бубнами на приёме, так сразу подумалось, что лучше бы снова убивали. Князья и их немногочисленная свита вились вокруг, как мошки, осторожно заискивали, ощупывали глазами теней из дросу и лоидиэль, чуть заметно вздрагивали от мигания архета на груди и постукивания посоха и веры. Счастья, что откровенно навязываться, не решались. Никто добровольно выдвигать себя в новые заговорщики не желал. Все князья разом стали поразительно, даже я бы сказала, патриотично любезны. Почему-то примерка Архета и аннигиляция дерзкого претендента не произвела на них столь сильное впечатление, как некроманская уборка лишнего на территории. Дисциплина в рядах князейки Градеса и преданность правящему дому воцарилась абсолютная. Может, временно, но результат, сказать по правде, был поразителен. Может, мне сразу надо было показательно кого-нибудь зарезать, чтобы кровища побольше, или сплясать в луже, или начать этой жидкостью всех метить. Увы, не только не сообразила, просто не смогла бы настолько запросто порезать живых. Я ж не дросу и не воспитанная с колыбели в родных пенатах Рэшкири. Придется за меня другим отдуваться. Словно приняв искупительную жертву, реальность смелости велась, и далее все шло именно так, как планировалось изначально. Даже Вархаллу с дядюшкой я исполнила, ни на кого не налетев и ничьи ноги не оттоптав. Домой в замок Кеградеса удалось уйти вовсе не сразу после приема. Для начала пришлось принять клятву бессрочного найма у Ксета, ожидавшего под присмотром стражей рыцарей. Этими красавцами в латах, увы, не пригодившимися из-за блокировки зоны портала, дядя Ивер, не таясь, напичкал весь Нейсар. А что? внушительно, торжественно и, если не заглядывать за забрало, импозантно и внушает. Впрочем, если заглядывать, тоже внушает. Но что? Пусть каждый определится для себя лично. Хорошо, хоть эти из ксета свою кровь пускать не стали, но их клятва оказалась на совершенно невоспринимаемом Решкири, а ведь нашей райсе должна быть понятна любая речь, языке, Вдобавок длилась она не меньше двадцати минут. Спустя пару-тройку минут я догадалась. Ксет говорил не на своем родном языке, а тоже на каком-то ином, смысл которого не понимал, потому и у меня, как Рэш автопереводчик сбоил. Но цитировали заученное Семеро четко и дружным хором. Долго-долго. Ей богу я едва не уснула в кресле, куда меня заботливо дядюшку усадил, а то ведь могла бы и стоя задремать, и ловили бы тогда меня тени на перегонке, чтобы на свидание с полом не пустить. Благо, что все тени в комнате были, кто-нибудь бы и успел поймать, или бы все разом столкнулись. Зато, когда непонятная клятва подошла к концу, Ксет снял серые маски, напоминающие неокрашенные заготовки для венецианского карнавала, а под ними оказались нет, не морды чудовищ или уродов, серокожие лица подростков. Дети? Неприятно удивилась я. Нас чуть не прибили детишки? Се и Рая. со вступления в Ксет выглядят так. Обряд проводится с подростками. «С другим материалом работать невыгодно, много сбоев, но в работу пускают лишь зрелый ксет, детей тут нет». Дал справку всезнающий Чеер, оглядывая «семерку» вполне себе одобрительно. «Да, чуть не убили, но чуть не считается, а в хозяйстве ксет будет полезной штукой, так что охотник остался доволен. Вдобавок удалось проверить слаженность действий теней не на тренировках, а в реальных боевых условиях все так княгиня согласился один из семи хотя почему то показалось что говорили все семеры через один рот для маскировки мы можем менять цвет кожи но не внешность Одежда и маски удобны тем что не позволяют нас разглядеть случайным свидетелям а им точно сказать кого из нас видели если видели для кеталичия аудитора «Тоже неплохое свойство», — одобрила Ивер. «Кто видел, тот ничего не скажет. Прямо мафия», — со смешком констатировала я. тедрономус явно польщенно уточнили серокожие вечные мальчики из Ксета, аж приосанившись. «Благодарим княгиня за столь высокую оценку, но наши силы и возможности куда скромнее, да и стоим мы дешевле». «А я только язык прикусила» понимая, что сказала на их наречие что-то не то, что сказалось бы на Решкири или русском, и это не то не предназначалось для широкого круга ушей. выходят лингвистические заморочки полного понимания, как и йогурты, не всегда полезны. Хорошо еще болтала я лишь в присутствии тех, дальше кого мои слова не пойдут, а то почему-то, кажется, эти, случайно названные, могут кого-нибудь прислать, и проверить, чтобы болтливый рот закрылся навсегда. Да, и ведь не поделишься ни с кем. Местные не поймут, а братишку Леона подставлять не хочу, даже случайно. Эти незаконные структуры, от одного названия которых мурашки по спине бегут, опасны. Лучше забыть и не отсвечивать. И вообще, мне домой в Кеградес пора. Устала. И, Вайса, хочу в тишине попить.